Глава 8. Дарвинанский шиповник и итлийская гадюка. Семейные ужины прекрасная вещь. Когда семья встречается после долгой разлуки, нужно быть пиньком большим чувственным, чтобы не ценить этого. Аластор изо всех сил уговаривал себя, что чрезвычайно рад видеть сестёр, что соскучился за те полгода, что прошли с их последнего визита в поместье. Что сейчас, в пору тяжёлого испытания для всего королевства, Вальдероны должны держаться вместе. Пусть даже Мейнди Лорейн уже принадлежит к другому роду. Но сестрицы так трещали, пересказывая последние придворные сплетни за эти полгода, что у него почти разболелась голова. Стало тяжёлый и одновременно пустой. Только пролетали время от времени полузнакомые имена людей, о которых на перебой рассказывали сёстры. Зачем только её величество взяла их фраэлинами? Это, конечно, высокая честь, но теперь приходится слушать ерунду про наряды и придворные игры, про чьи-то помолвки и супружеские измены, милости и неудовольствия королевы. Сначала Алла Стор напряженно вслушивался, ожидая, не мелькнут ли в рассказах Мэнди и Лоррейн те два имени, что его интересовали, но про Айлин Ревенгар ничего не услышал. Это и понятно, она учится в академии, не бывая при дворе. А Грегор Бастельера назначен лордом-протектором, и Мэнди с Лоррейн одинаково поджимали губки, говоря об этом, и сдержанно удивлялись, что Совет Трех Дюжин оказал эту честь ему, а не одному из лордов Райнгартенов, их почтенных и таких замечательных супругов. Больше о Ластор не услышал ровно ничего любопытного и стал просто кивать, когда на него смотрели. Кажется, отец и матушка тоже прикрывали скуку благожелательными улыбками. А месьеор де Альбре, единственный человек за столом, не принадлежащий к семье формально, уделял все внимание печеной утке, а не щебету леди Райнгартен. И Алла Стор его полностью понимал. «Завтра я дежурю в гостиной, ее величество», томно заявила Мэнди, отложив вилку с ножом и промокнув губы белым кружевным платочком. «Это такая честь и удовольствие. Ее величество очень ценит мои услуги». Я лучше всех умею поливать её цветы, а ещё подбираю нитки для вышивки. Её величество так добра, даже сейчас, когда её сердце полно горя, она находит минутку, чтобы поговорить со мной и выслушать придворные новости. Бедняжка, она так страдает. Бедная женщина, согласился отец. Потерять мужа и сыновей. Менди, ты должна быть очень внимательна к ней. и стараться услужить чем только можешь. "Увы", вздохнула Медди, и Аластор прикрыл глаза, чувствуя, как высокий голос милой сестрицы ввинчивается в голову, словно буравчик. Двор в трауре. Не будет весенних балов и гуляний. Дамам запрещено носить драгоценности. Слава благим, нам хотя бы чёрное или лиловое носить не обязательно. Мне совершенно не идёт лиловое. Но её величество так добра, она говорит, что мы можем одеваться как нам угодно. Очень великодушно с её стороны, подтвердила матушка странно прохладным тоном. Надеюсь, вы всё-таки соблюдаете приличие и проявляете должное уважение к несчастью в королевской семье. Значит, лорд Бастельера теперь протектор. И надолго? Неизвестно. Дуэтом пропели Менди и Ларейн и снова скривили носики. Он такой нелюбезный, совсем не бывает при дворе, никому не уделяет внимания, а теперь еще вмешивается во все. Указывает моему дорогому и жену, как ему командовать войсками», с возмущением выпалила Лоррейн. «И в академии ведет себя вызывающе», — добавила Мэнди. «Что и ожидать от человека, который даже на свадьбу к нам не явился. Помните, а мы ведь его приглашали». Этьен так обиделся. А Ластур про себя подумал, что очень удивился бы и весь лорд Бастельера на свадьбу, где невеста и девица из рода Вальдеронов. После всего, что случилось пять лет назад. А вот то, что лорд Протектор командует лордом Райнгартеном, отвечающим за войска, выглядит как раз логично и закономерно. Что еще делать Протектору, как не спасать столицу? На улицах до сих пор беспорядки. Оба лорда Райнгартена почти не бывают дома. поэтому с радостью отправили жен к приехавшим в Дорвену родителям, выделив охрану, которая осталась в особняке Вальдеронов. А в Академию теперь доступ закрыт. Мэнди сказала, что посещения адептов строго запрещены ради безопасности обеих сторон. Кого-то уже забрали родители, но те, кто остался, даже носа не высовывают из-за высоких безопасных стен. У лорда Бастерьера наверняка были неотложные дела, "Слуха сказал отец и посмотрел на стену столовой, где висело большое зеркало, в котором отражался накрытый стол и все сидящие за ним. "Джанет, милая, тебе не кажется, что следует заменить это зеркало? Оно какое-то мутное". Аластор тоже глянул туда, потому что готов был смотреть на что угодно, кроме самодовольных мордашек сестриц, и удивился. Зеркало вело себя странно. Оно на глазах помутнело, пошло волнами, а столовое перестало в нём отражаться. Зато возникла чёрная пустота, в которой мерцали неприятные на вид силуэты. "Отец", сказала Ласторни громко и быстро поднялся из-за стола, прикидывая, что можно использовать в качестве оружия прямо сейчас. "Осторожно. Ты полагаешь?" нахмурившись, отозвался лорд Вальдерон. и принялся вставать, распорядившись. «Джанет, милая, уведи девочек и позови Ахра...» Договорить он не успел. Зеркало вдруг выгнулось вперед огромным стеклянным пузырем. А Ластор помнил, что в прошлый раз портал открывался совсем иначе. «Ну, какая разница?» Сейчас тоже творилось что-то неправильное и опасное. Он подхватил за ножку стул, остро сожалея, что оставил обе секиры в комнате. И чем теперь отбиваться от запредельных тварей? Столовыми ножами? Мэнди и Лоррейн пронзительно завизжали в один голос, и хвопль резанул уши. Отец подхватил матушку за талью, переставил себя за спину, оказавшись между нею и зеркалом. Де Альбре схватил увесистый настольный канделябр. И тут из зеркала, которое брызнуло осколками, метнулась темная тень. То ли выпав, то ли выпругнув, она оказалась по другую сторону стола. За ней последовала еще одна, здоровенная и белесая. Аластор размахнулся стулом, но в последний миг сдержал удар, сам не зная почему. Может, потому что демоны не кричат звонким девичьим голосом? — Не надо! Ой! Только сейчас осколки, будто застывшие в воздухе, осыпались на пол стеклянным звенящим дождем. И в столовой стало ужасно тихо. А Ластор, держа стул на готове, посмотрел на стену, где зияла пустая рама. перевёл взгляд на то, что выскочило из зеркала. Огненно-рыжая девица в тёмной одежде глядела на него огромными ярко-зелёными глазищами, сияющими с бледного лица как магические фонари. Между ней и Аластором оказался стол, а рядом с рукой девицы, которой та оперлась в столешницу, чтобы не упасть, торчала огромная мохнатая голова. Белая, пушистая и до жути знакомая. Аластор открыл рот, не зная, что сказать. Закрыл его, снова открыл, беспомощно посмотрев на почти незнакомую девушку. Рыжие волосы, заплетённые в две тугие толстые косы, зелёные глаза, веснушчатое лицо, сердечком. Всё это было знакомо, а сама девушка нет. Она была взрослая, именно девушка, а не девочка, которой всё это должно было принадлежать. А Ластор даже головой помотал, пытаясь совместить все, что видит. Рыжую зеленоглазую девчонку из прошлого и вот эту девицу, ростом ему по плечу. Стройную, с тонкой талией, подчеркнутой красно-фиолетовым поясом. А круглой грудью, которую короткая темная туника обрисовывала весьма выразительно. Длинными ногами в замшевых штанах и в сапожках для верховой езды. «Пшшш!» — послышалось из-за стола. Пушок потянулся ко Ластору мордой, свалив подвернувшееся блюдо с уткой и вывалив красный кожаный язык. Это точно был Пушок. Уж его Ластор узнал бы где и когда угодно. Значит, девица? Айлин, сказала Ластор, глядя на неё такую непонятную, изменившуюся, совершенно новую. Аал выдохнула она и улыбнулась совсем как прежняя Айлин. Я тебя нашла. Ой. Она с ужасом оглядела разгромленный стол, усыпанный осколками. Замерших людей безошибочно нашла взглядом его отца и матушку и виновато сказала: Ми лорд, ми леди, я прошу прощения. Моё имя Айлин. Я адептка академии, и мне очень нужно поговорить с лостором и с вами. Это дело жизни и смерти. А немевший Аластур увидел, как отец медленно окинул взглядом фигуру Айлин, как перевел взгляд на Мэнди и Лоррейн, что с двух сторон вцепились в бледную матушку и всхлипывали в унисон, как снова вернулся взглядом к его подруге. — Джанет, милая, — ровно сказал он, не глядя в сторону матушки и смотря только на Айлин. — Уведи девочек и проследи, чтобы нас не беспокоили. «Себастьян!» — шепнула матушка, подавшись вперед. «Все будет хорошо, дорогая!» — тем же невыносимо спокойным голосом пообещал отец. «Жозеф!» — повернулся он к фраганцу, уже поставившему канделябр на край стола. «С вашего разрешения я вас тоже покину!» — поклонился тот, но отец качнул головой. В полном молчании матушка, обняв Мэнди и Лоррейн за плечи, вывела их из столовой. И только тогда отец опять заговорил. — Жозеф, друг мой, — уронил он, — я не знаю, имею ли право просить вас остаться. Мне бы очень пригодился ваш совет, но, боюсь, дела, о которых пойдет речь, такого свойства, что в них легко лишиться головы. — Ни слова больше, — по-военному четко кивнул фраганец и выпрямился, высоко вскинув подбородок. Если вам нужны моя помощь и моя шпага, они в вашем распоряжении. Слово Дворенина, что сохраню любую тайну, которую вы мне доверите. Благослови вас, благие, кивнул в ответ отец и снова посмотрел на Айлин. Итак, я вижу перед собой юную леди Ревенгар? Нет, ми лорд. Айлин присела в церемонном реверансе с идеально прямой спиной. и, ухитрившись даже в штанах, проделать это с грациозностью, которой Мэнди и Лоррейн могли бы только позавидовать. А потом сдержанно сообщила, выпрямившись и тоже задрав голову, словно проглотила рапиру. — Я просто Айлин, адептка Академии. У меня есть причина не называться родовым именем, которые касаются только меня. — Как скажете, леди Айлин, — отозвался отец и подал ей руку, выводя из-за стола. Пушок потрусил следом, не обращая никакого внимания на осеевшие по лосколки. Подбежал к Аластору и сунул ему в руку кожаный нос, как обычная собака. Потом сел рядом и с удовлетворением посмотрел на хозяйку светящимися осенними глазами. "Простите за вашу столовую", ещё раз извинилась Айлин, виновато оглянувшись. Мне нужно было как можно быстрее найти Аластора и вас. «Дело жизни и смерти, я помню», — кивнул отец, подводя ее к стулу, на который Айлин села, сложив руки на колени, и сразу оказавшись очень маленькой и юной. «Я вас внимательно слушаю, леди». Айлин посмотрела на Алла Стора с тем же непонятным, виноватым выражением, от которого у него мурашки пробежали по спине. «Да что же это творится? Это же Айлин, его милая подружка». такая добрая, славная, умная. Что это за жуткие тайны, которых отец так боится, что отослал матушку и сестер, а месьора торжественно предупредил? Что вообще может связывать его и Айлин? Он, Аластор? Вы же знаете о его высочестве и обоих принцах, начала она с давленным напряженным голосом, и отец молча кивнул. А еще... Ещё погиб магистр Крестов, глава Алого факультета, и коронный бастард. И я не должна этого говорить. Это очень большая тайна. Я понимаю, леди, — таким же ровным напряжённым голосом сказал отец. И у Алла Стора снова появилось мерзкое чувство, подозрительно похожее на страх. Его Величество, оба принца, лорд Крестов и... Это не просто прорывы тканями роздания, выпалила Айлин, старательно не глядя на Аластора. Их устроили особым способом, с помощью королевской крови. Они открываются рядом с теми, в ком течёт кровь Дорвинов. И я я должна спросить вас, ми лорд. Пожалуйста, простите меня за неучтивость, но если вы имеете в виду происхождение Аластора, медленно сказал отец, и его слова упали тяжело, как удары молота. то мне известно, чей он сын. И всегда было известно. Айрин кивнула с явным облегчением. Она стор замер, не понимая, что слышит. Потом ему показалось, что он понял, и это оказалось жутко, страшнее, чем снова оказаться рядом с демоном. Отец выдавил он непослушными губами: "Что это значит? Прости, мой мальчик." Тихо сказал отец, глядя на него с такой смесью вины, боли и жалости, что сердце Аластора укатилось куда-то вниз ледяным комом. Я всегда считал тебя сыном и буду считать им до конца моих дней. Но, кажется, пришло время истины. Когда я женился на твоей матери, она носила ребёнка. Тебя. Твой отец, его величество Малкольм, ты кровь от крови Дорвинов. Бастард, прошептала Ластор. Ублюдок. Моя мать. Не смей, лязгнул отцовский голос. И лорд Вельдерон нахмурился, посмотрев на него с искренним гневом. Не вздумай оскорбить свою почтенную матушку ни словом, ни помыслом. Ты бастард, это правда. Но был зачат в любви. Моя дорогая Джанет была возлюбленной короля прежде, чем он женился. Она любила твоего настоящего отца и никогда не обманывала меня. Я взял ее в жены добровольно и с радостью. Все эти годы она была мне верной женой, моим счастьем и гордостью, как и ты. Не тебе судить ее, раз уж я не сужу. Отец!» — с тихим, безнадежным ужасом проговорил Алластор, чувство, как мир, такой твердый и незыблемый, рассыпается на глазах. То есть, ты знал и принял её, и меня растил. А он? Что он? Его величество не вмешивался в дела нашей семьи, сухо сказал лорд Вельдерон, которого Аластор всё равно даже в мыслях не мог звать иначе, чем отцом. Это было моим условием, с которым он согласился. Раз в год он получал мои письма о твоём воспитании и поведении. как и канцлер Аранвен, который устроил наш с твоей матушкой брак. Больше никто не знал. И я, право, не понимаю, почему сейчас... Впрочем, нет, понимаю. И это очень плохая новость. Не так ли, леди Айлин? Повернулся он к бледной девушке, вцепившейся руками в подлокотники высокого стула. Очень плохая, отчаянно сказала Айлин и обвела их, всех троих, испуганным взглядом. Чтобы закрыть порталы, нужна человеческая жертва, той же крови, что и при открытии. Аластор, он последний, понимаете? То есть имеются ещё принцессы, но они законные дочери и будущие наследницы трона. Тем же напряжённым голосом подхватил отец. Почему же за Аластором явились вы, а не королевские гвардейцы? Я не знаю, зазвенел голос Айлин. То есть не знаю про гвардейцев, но за ним послали воронов. Это отряд адептов-некромантов. Она с ужасом посмотрела на Алла Стора, и он вспомнил то ли детскую игру, то ли академическую традицию, о которой Айлен часто рассказывала. Дюжина лучших учеников, из которых его подруга была самой младшей. Ее друзья Саймон и Дарре, благородные юные лорды из трех дюжин и остальные. Что ж, за 5 лет они наверняка стали грозной силой. Мысли то сбивались, и путались, то снова текли холодно и бесстрастно. Закрыть портал нужно жертвой королевской крови. А король и оба принца мертвы. Мэнди рассказывала, что сам лорд Бастельера принёс во дворец тело крестьянина. Снова Бастельера. Но неважно. Никто не станет жертвовать законными дочерями короля. Верно. Остаётся он, Аластор, королевский ублюдок, выброшенный настоящим отцом за ненадобностью, потому что Малкольм женился и зачал двух сыновей в браке, истинных, законных принцев, наследников, не бастардОВ от еёной беззащитной фрейлины, которую он сплавил подальше от столицы, выдав замуж. Но теперь их нет. А закрыть портал нужно. «Они отправились в ваше поместье, милорд Вальдерон», — тихо сказала Айлин, глядя прямо перед собой. «А я узнала обо всем и... сюда к вам». «Я вам очень благодарен, милая леди», — с той же спокойной, жуткой учтивостью сказал отец. «Но, полагаю, вы лишь отсрочили встречу Аластора с лордом Бастельера. Это ведь он будет руководить ритуалом». «Да», — кивнула Айлин и облизала губы. А потом продолжила с отрапливой лихорадочной решимостью. Но лорд Бестелььера не прав. Есть другой способ закрыть портал. Это возможно, я точно знаю. Нужна кровь Дорвинов, то есть кровь Ластора, но не вся. Не как в ритуале жертвы, понимаете? Можно обойтись небольшим количеством. И ещё нужен сильный магнекромант. Я вполне подойду, милорд. Только мне бы никто не позволил, и нужно «Нужно добраться туда первыми», — сказала она упавшим голосом. «Раньше, чем нас остановят. А когда мы закроем портал, Алла-Стора никто не посмеет тронуть. Он же наследник, получается». «Он — бастард», — с тихой, безжалостной искренностью сказал отец и посмотрел на Алла-Стора. «Никто не допустит его на трон, пока есть законные наследницы. Но это не важно». «Я вас понял, милое дитя». «Лорд Бастельера считает, что жертва оправдана, так?» «Он знает, что есть способ закрыть портал, не убивая Алла Стора». «Наверное», — тихо сказала Айлин, опуская взгляд. И Алла Стор увидел, как ее пальцы на подлокотниках стула совсем побелели. «Но это риск, большой риск. А лорд Бастельера должен закрыть порталы как можно быстрее». «Очень убедительно», — Согласился отец столь спокойным голосом, что сразу стало понятно, как дорого ему далось это спокойствие. В самом деле, что такое жизнь одного юноши в сравнении с судьбой целого королевства? Но в таком случае, почему вы, юные леди, идёте против воли лорда-протектора? А Ласторье двань вскрикнул от возмущения, но месьор де Альбре, поймав его взгляд, прижал палец к губам, призывая молчать, и тоже впился в лицо Айлин изучающим взглядом. Потому что я, дочь Дариана Ревенгара, алого мага и офицера. Аластор мой принц, даже если его никогда не коронуют, неожиданно резко бросила Айлин, и у Аластора упало сердце. "И мой друг, если если он этого захочет", добавила она намного тише и посмотрела на него так неуверенно, что Аластур невольно вспыхнул и подался вперёд, сам не зная, чего хочет больше. Заверить Айлен в своей дружбе или возмутиться, что она усомнилась в нём? Отец же всмотрелся в её лицо и впервые за весь разговор улыбнулся, словно понял что-то важное. — Последний вопрос, леди. Чем закрытие этого разлома грозит лично вам? — А в самом деле, — вспохватился Аластур, — «И почему я об этом не подумал?» «Конечно, то, что убьет профана, маг наверняка переживет. И все же...» Айлин вздрогнула и зарылась пальцами в шерсть пушка, незаметно снова подлезшего к ней под руку. «Почти ничем!» — откликнулась она так фальшиво, что Алла Стора защемила сердце. Месьюр вскинул брови, а отец снова нахмурился. «Юная леди...» Вы должны понимать, что столь важное дело требует взаимного доверия, не так ли? Айлин кивнула, заливаясь краской. Я, конечно, милорд. Простите. Скорее всего, меня отчислят из академии. То есть совершенно точно отчислят. Понимаете, я же сбежала втайне, вопреки прямому запрету. И ещё, она на мгновение замялась, а потом выдохнула: Ещё я, наверное, перестану быть Магессой. Для того, чтобы закрыть разлом, потребуется много энергии, а я ведь только учусь. Но ведь жить можно и без магии. Она улыбнулась с отчаянной старательной храбростью, и Аластор понял, что если выживет, ему понадобится вся дальнейшая жизнь, чтобы вернуть хотя бы часть такого долга. «И вы готовы пойти на это, чтобы спасти моего Аластора?» уточнил лорд Вельдерон. Только ради детской дружбы, дорогое дитя. Вы должны понимать, что он вряд ли войдёт на трон. Ваш поступок может остаться без награды, а риск безумно велик. Говорят, что порталы стали смертельно опасны. Куда вам нужно добраться? В озёрный край, сказала Айлин ясно и наконец-то посмотрела на Аластора. Поэтому нам очень нужна ваша помощь, милорд Порталами действительно ни в коем случае нельзя пользоваться. А верхом туда не одна неделя. Я отличная наездница, не думайте. В академии очень хорошо учат, но... Припасы, кивнул отец. Охрана. Не поедете же вы вдвоем через все королевство. Лошади, считая сменных, и фураж. Ехать придется очень быстро, потому что вскоре посланники лорда Бастельера вернутся из нашего поместья. И ваше отсутствие тоже будет обнаружено, верно? Первым делом в столице в Асе Аластора кинутся искать здесь. Мальчик мой, повернулся он к Аластору. Ты понимаешь, какая ответственность ложится на тебя и эту юную леди? Да, уронил Аластор, едва разжимая губы. Я понимаю. Спасти королевство и остаться при этом в живых. Звучит, конечно, лучше, чем спасти королевство и умереть. Но Аластор не хотел сейчас думать о демонах, порталах, бастельера и пути в Озёрный край. Он хотел поговорить наедине с отцом и матушкой, своим настоящим отцом, потому что не важно, чья там кровь течёт в его жилах. Его воспитал Себастьян Вельдерон. Никогда за все эти годы у Аластора не возникало даже тени сомнения в неизменной и огромной отцовской любви. И если лорд Вельдерон смог растить его как собственного сына, тем больше благодарности и преданности должен ему Аластор. Вот что сейчас важно, а не какие-то там демоны. Ему и матушке. И Айлин, которая рискнула всем ради его спасения и собирается рисковать дальше. И он обязан спасти их, чтобы это всё было не напрасно. Себастьян, друг мой, подал в труб голос месье де Альбре. Вы позволите на несколько минут забрать у вас этого юнного лорда? И едва дождавшись удивлённого кивка отца, подошёл к Ластору, крепко взяв его за плечо здоровой рукой. Вывел из столовой, закрыл за ними обоими дверь и мягко сказал: "Позвольте им поговорить наедине, юноша. Вашему отцу нужно многое сказать этой отважной девушке. Не смущайте его своим присутствием. Кстати, надеюсь, у вас нет в голове каких-нибудь глупых и недостойных намерений, например, перестать считать его своим отцом". Мне казалось, вы меня знаете лучше, месьёр, мрачно сказал Аластор, невольно оглянувшись на плотно закрытую дверь столовой. Мне плевать, кто я по крови. У меня один отец, и его зовут Себастьян Вальдерон. А я Аластор Вальдерон, никакой не Дорвин. Если моя кровь нужна, чтобы закрыть эти барготовые дыры, ладно, ничего не поделать. Съезжу куда надо, закрою. Но зваться бастардом я не буду. Я законный сын своих родителей, и чужой трон мне не нужен. — Весьма достойно и разумно, — одобрительно кивнул фраганец. — Кстати, вот теперь я вас прекрасно понимаю. Эта девушка стоит, чтобы пять лет писать ей письма. Он улыбнулся с мечтательной нежностью, совершенно неожиданной на обыкновенно либо мрачном, либо насмешливом лице. — Она похожа на дикую розу. — Шиповник. так вы ее называете, истинный дарвинанский шиповник. «Месьеор!» — воскликнул Аластур, не зная, что еще сказать. Но де Альбре лишь махнул здоровой рукой и усмехнулся. «Ах, оставьте! Ко мне вам точно ревновать не стоит. Это всего лишь восхищение, мой юный лорд. Преданность и отвага прекрасный Айлин трогают сердце. Как жаль!» Что, жаль, насторожился Аластор. Ну, фраганец, бросив на него задумчивый и несколько странный взгляд, обезоруживающе улыбнулся, уронив: "Нет-нет, ничего. Жаль, что я слишком стар, чтобы ухаживать за такой юной девицей. Поэтому надеюсь, что вы не посрамите звание моего ученика. Идёмте, у нас множество дел. Насколько я понимаю, выехать нужно будет рано утром". Ещё изъявления леди Айлин уже могли заметить. Но у нас ещё имеются вечер и ночь на сборы. Ночь показалась Греггору бесконечной и почти бессонной, хоть он и был уверен, что заснёт, стоит лишь добраться до постели. Достаточно вспомнить, что накануне он не спал вовсе, а потом весь день провёл на ногах. Но, может быть, сон не шёл именно поэтому. Тело, пришпоренное, как наровистая лошадь, никак не могло поверить, что ему наконец-то дали отдохнуть. В мучительной полудрёме Греггору чудилось, что стук в дверь то ровное дыхание спящей девушки совсем рядом, то дрожь энергетических потоков, какая бывает при открытии портала, то скрип висельной веревки. И рассвет он встретил даже более измученным, чем если бы не ложился вовсе. «Придется просить зелья уцелителей», мрачно подумал Грегор и поморщился. «Принимать сонные зелья, как больной или старец. Но это лучше, чем маяться бессонницей. Да и на сколько его хватит без отдыха? А сделать нужно ещё столько, что страшно даже подумать. И первое дело ждало в академии. Следовало как можно скорее обсудить с магистром Эддерли и мэтрам Лладетски, сколько некромантов и боевиков дадут гильдии для отправки в провинцию, и кем именно почтенные маги предлагают усилить гвардию в самой Дорвении. А магистр Эддерлин наверняка пожелает узнать, куда пропал его сын. Едва ли ему будет достаточно объяснения насчёт выездной практики. Что ж, тогда придётся рассказать всё как есть, что один из бастардов мог выжить, и я велел срочно доставить его в столицу. Об остальном Эддерли знать пока не обязательно. Грегор поморщился, надевая свежее бельё и камзол, поданные камердинером. Ему в любом случае придётся держать ответ перед канцлером и тремя адъютантами. когда станет известен способ закрытия портала. И очень вероятно, что это закончится обвинением в государственной измене. Возможно даже казнью, когда перестанет действовать его неприкосновенность как лорда-протектора. Но это не имеет ни малейшего значения. Он привык отвечать за свои поступки и решения. Видит притёмное на войне Грегор сожалел о каждом солдате и офицере, посланном на смерть, но готов был делать это сколько понадобится. И победил. Значит, жертвы были не напрасны. Да, сына мол коль мажаль, если вдруг появится иной способ закрыть портал, Грегор будет счастлив. Но он не переложит тяжесть решения на чужие плечи только потому, что побоится за это отвечать. На улицах было тихо и совершенно пустынно, если не считать стражников, патрулирующих улицы. Дорвена по-прежнему пахло гарью и страхом. Но всего за один день гвардия оттеснила самые крупные шайки на окраины, где их и должны были перебить словно крыс. Главной бедой оставались порталы с их нескончаемым потоком чудовищ. Но об этом следует поговорить сегодня на совете магистров. Грегор снова невольно поморщился. вспомнив, что совет будет проходить в неполном составе. Адальред, Уин и Крестов мертвы. Место главного магистра тоже пустоет. По сути, магистров осталось всего пятеро, да и тот валанский вряд ли будет прок. На Эддерли, Райнгарта, на Брейна можно положиться. А вот Раверстан неразумник, тёмная лошадка. И хотя показания Морхальта его вроде бы обеляют, но Глупо безоговорочно доверять Белой гильдии там, где дело касается поклонения Барготу, их бывшему покровителю. Академия тоже показалась Греггору непривычно тихой и пустой, словно вымершей. Только у самых дверей его приветствовал коротким поклоном дежурный маг в алой мантии. Коротко кивнув, Грегор поспешил в преподавательское крыло, чтобы хоть немного привести в порядок собственные заметки перед разговором с Эддерли. И отперев дверь своего кабинета, Замер на пороге. Зеркало, высокое, в человеческий рост зеркало, которое он лично поставил в кабинете ещё 5 лет назад, когда только пришёл преподавать, почернело, потеряло прозрачность. А безупречно гладкая поверхность драгоценного итлийского стекла пошла волнами. Словно кто-то шутки ради попытался его расплавить. Что за чушь? Бросив взгляд в коридор, пусто, Грегор торопливо вошёл в кабинет, запер дверь и внимательно осмотрелся. Стол был пустым и чистым, как он его и оставил. А вот на полу, в нескольких шагах от испорченного зеркала, резко белело наполовину затёртое Но до этого тщательно вычерченная мелом семилучевая звезда. Какого баргота тут происходит, ошамлённо подумал Грегор. Конечно, академия всегда была странным местом, но тайком пробраться в комнату преподавателей, чтобы провести некроманский, да какой угодно, пусть хоть стихийный или боевой ритуал. Что за немыслимая чушь и наглость? И что это был за ритуал? Он опустился на одно колено. коснулся пальцами полустёртых линий, прикрыл глаза, считывая следы заклятия, уже почти развеевшиеся и едва уловимые. Едва не выругался. Здесь вызывали к притёмной. Вызывали, насколько мог судить Грегор, довольно странно, судя по следам. Но куда хуже было то, что эту силу он узнал бы хоть с завязанными глазами, хоть ослепшим. От этой силы тянуло прохладой грозы. и сладостью спелых яблок, и ледяной свежестью. Он открыл глаза, снова оглядел звезду и заметил на испачканном мелом полу едва заметные следы огромных собачьих лап. Именно они и стерли вычерченные знаки. Никакой ошибки быть не могло. Здесь была Айлин Ревенгар. Грегор поднялся на ноги, силой потер лоб. Какого проклятого Баргота! Конечно, Рвингарни когда-никогда не отличалась приверменным поведением, но тайком пробраться в комнату преподавателя, к тому же запертую, только для того, чтобы воззвать к притемнейшей госпоже бред. Впрочем, останься в академии Дарра Аранвен и Саймон Эддерли. Втроём они могли бы, пожалуй, учинить нечто ещё более странное и вызывающее. Причём, как обычно, из самых лучших побуждений и учебного рвения. Но вороны покинули Академию еще вчера утром. И Ревенгар пыталась оспорить мое решение, припомнил Грегор. Но быстро, слишком быстро сдалась. Проклятие! Почему вчера он не обратил внимания на то, как это подозрительно? Решил, что упрямство Ревенгаров отступило перед волей Бастельера. Болван самонадеянный. Девчонка провела его как последнего глупца. Сделала вид, что покорилась — Дождалась, пока он уедет из академии. Открыла кабинет. Трижды проклятие. Куда смотрели дежурные? Неужели любой адепт может вломиться в преподавательские комнаты и хозяйничать там? Грегор Уиллем Боли погасил закипающую ледяную ярость. Нет, нет, это потом. Дежурные получат причитающееся чуть позже. Сначала ревенгар. Итак, она вломилась в его комнату после того, Как речь зашла о мальчишке Вальдеронов и и увидела его записи. Проклятье. Грегор медленно усак к столу, открыл ящик. Тот оказался незаперт, хотя Грегор совершенно точно помнил, что щёлкнул магическим замком, настроенным на его родовый перстень. Так, он лихорадочно перебрал бумаги. Черновик, ещё один выписки из запрещённого тома ритуалистики, карта карта исчезла. Как опереписанная на бела схема ритуала. Мир зазвенел, закружился всё быстрее и быстрее. Перед глазами поплыло. Рот обожгло кислой горечью, будто Грегор пропустил удар молотом при светлого, а то и модельной плитой. Но мысли были кристально ясны и холодны. Эйлин Ревенгар каким-то образом смогла попасть в его запертый кабинет и вскрыть стол. Как Да неважно. Она нашла его записи и разобралась в схеме ритуала. Не стоит и надеяться, что она в них ничего не поняла, раз уж ассистировала Крестову и видела заклятия ключа в действии. Затем она попыталась вызвать притёмную. Возможно, безуспешно, если взглянуть на зеркало. Но вот сейчас это совершенно неважно. После Грегор был готов поставить на это родовой перстень вместе с двоянской цепью против фальшивого медика. Айлин покинула Академию и бросилась в поместье Вальдеронов. «Что ж», — подумал Грегор яростно, — «воронов она в любом случае не обгонит. У них фора, свежие заводные лошади и азарт юнцов, получивших первое в их жизни важное задание». Впрочем, в верховой езде на алом факультете даже девиц учат на совесть. а Ревенгар занималась боевыми дисциплинами именно там. Она способна их догнать. Вот это вполне возможно. И, несомненно, попытается переговорить с Ранвеном. И прекрасно. Дара присмотрит за ней, не позволит сотворить ничего непоправимого и привезет мне Алластора Вальдерона в любом случае. А Ревенгар... Видит приземнейшее. Я хотел оградить ее от всего этого. хотя бы в память о том, что мальчишка Вальдерон спас ей жизнь. А она... Взгляд Грегора снова остановился на искорюженном темном стекле зеркала, и он передернул плечами. «Какое счастье!» — подумал он с мрачной обреченностью, что она хотя бы не избранная. Иначе я, пожалуй, подумал бы, что безумная девчонка ушла темными тропами. Уж ей-то хватило бы на это и отваги, и глупости. Хвала притемнейшей, что Ревенгар при всех ее талантах все-таки обычная некромантка, неспособная ступить на грань и заблудиться между жизнью и смертью. Она вернется вместе с другими воронами. Вернется и получит все, что ей причитается. М -м -м, мать ее. В невесты Барготу и всем его демонам 33 раза. Зеркало пересекла трещина. Зеркало пересекла трещина. И чёрное стекло вдруг осыпалось осколками с тихим злым звоном, если только звон бывает злым. Грегоров вздрогнул от волны некой энергии, прокатившейся по комнате. Что-то мелькнуло в памяти и на краю сознания, что-то связавшее его ругательство в адрес матери Ревингар, зеркала и Айлин. Он почти поймал эту очень важную мысль, однако тут в дверь постучали. Милорд Бастильера, послышался голос дежурного. И прежде чем Грегор открыл дверь и высказал всё, что думает о порядке в преподавательском крыле, молодой боевик торопливо продолжил: К вам курьер из дворца. Милорд, её величество просит вас незамедлительно прибыть на аудиенцию. Попасть на приём к её величеству оказалось до приятного просто. Лучана приехал на извозчике к воротам дворца, почтительно отдал бравому гуарда в красно-золотом мундире рекомендательное письмо с гербовой печатью, привезённое из Аетлии. И всего через полчаса ожидания другой бравый гуарда с роскошными усишками пришёл за сударем Фарелом. Дался им этот Фарел Неужели трудно запомнить его простую и мелодичную фамилию, принадлежащую самому мастеру Ларце? Ещё и ударение ставят неправильно, на первый слог вместо второго. Спорить с гвардейцем Лучано, разумеется, не стал, хотя немало удивился, что у него даже не проверили сундучок. Там, конечно, не было ничего, кроме безобиднейших средств для красоты. Но всё равно, что за вопиющая небрежность! В Итлии торговцы перед встречей с королевской особой обыскали бы с ног до головы, ощупали, а то и раздеться велели бы. Вдруг на теле скрыто что-то крошечное. Хм, а может, у них здесь магические проверки? Размышляя над этим, Лучано прошел по роскошным дорожкам к боковому входу в огромное здание, а потом длинными коридорами и анфиладами комнат проследовал к покоям королевы, не забывая на всякий случай запоминать дорогу вдруг придётся наведаться сюда без сопровождения наконец гордеец постучал в очередные двухстворчатые двери из марёного резного дуба и сообщил открывшему их синьору в тёмном конзоле этлийский торговец по приказу её величества синьор молча окинул поклонившегося лучана взглядом и кивком позвал его за собой в просторную и богато обставленную приемную с большим столом. — Почти как в Итли, — отметил Лучано высокие арочные окна, собранные из кусочков стекла в свинцовом переплете. — А этот сеньор, похоже, секретарь или доверенный лакей. — Вести себя учтиво, без разрешения не заговаривать, к ее величеству не подходить, — сухо сказал секретарь, немало не заботясь, понимает ли его Лучано. — Пройдешь от двери пять шагов, опустишься на колени и будешь ожидать распоряжений. И открыл перед ним последнюю дверь, за которой оказалась небольшая гостиная, полная солнца, живых цветов, тонкого благоухания женских духов и прочих косметических средств. Лучана, не без некоторого трепета, переступил порог. Настоящую живую королеву ему пока видеть не приходилось. Запомни, мальчик мой, Неслышно прозвучал в его ушах спокойный голос мастера Ларцы. Гранд-синьоры, маги и короли точно такие же люди, как и мы. Они также едят, спят, болеют, занимаются любовью, смеются и гневаются. А главное, они точно так же умирают. Никакой разницы между аристократом и чистильщиком сапог. Перед смертью все равны. А ты её голос и рука. И Лучана сразу же успокоился. Прошёл предписанные 5 шагов, беззвучно ступая по роскошно блестящему паркету, опустился на колени, вдохнул запах гиацинтов, горшочки с которыми стояли на подоконниках высоких окон. Сколонил голову, успев заметить, что в комнате две женщины, на первый взгляд одинаково роскошно одетые. Первая Стройная черноволосая красавица сидела в кресле, и лиловый струящийся шёлк наряда делал её похожей на изысканный цветок. Вторая, молоденькая пухленькая блондинка, кудрявая и свеженькая, скорее милая, чем действительно красивая. Она была одета в ярко-оранжевое пышное платье со множеством оборочек и стояла у окна с лейкой в руках. Значит, фрейлина или просто доверенная служанка? «Итак, юноша, вы и есть тот сеньор Форелли», — тихо сказала женщина в кресле низким грудным голосом. И Лучано показалось, что по его коже провели бархатом. «Мне вас рекомендовали». «Счастлив служить прекрасной королеве», — отозвался Лучано, не поднимая головы, хотя ему ужасно хотелось это сделать. Но он хорошо знал, что гранд-сеньоры не терпят, когда их рассматривают». Аристократам, кажется, что взгляд почти равен прикосновению, опасен и оскорбителен. Невероятная глупость. Множество людей умерло, не успев разглядеть свою смерть в чужих глазах. Полагаю, вы знаете, что я в трауре, так же тихо и мягко промурлыкала Биатрис. Когда я просила свою дорогую подругу прислать вас из Итлии, обстоятельства были другими. Скорблю о страшной утрате, ваше величество, очень ровно сказал Лучано, ожидая в ответ чего угодно. Вспышки гнева, отчаяния, ненависти, ну хоть чего-нибудь, только не этого безмятежного тона, словно женщина, которая говорила с ним, не потеряла несколько дней назад мужа и сыновей. Ладно, мужа, но сыновья? Или это тщательно скрытое горе? Те товары, что вы должны были привезти, Сейчас не нужны ни мне, ни нашему двору, продолжила Биатрис, и Лучано задался вопросом, понимает ли синьёра у окна поет лиски. Судя по осторожности королевы, кто-то их разговор вполне может слышать. Однако я всё равно найду вам дело. Она замолчала, то ли выбирая слова, то ли ожидая ответа. Но Лучано стоял на коленях, безмолвный и внешне покорный, как положено правильному шипу. Мысли у него гудели, как рой разъярённых пчёл. Другие обстоятельства. Для кого она заказывала убийцу? Для мужа, который тогда ещё был жив? Или, может быть, для мужа и сыновей? Звучит жутко, но взрослые принцы стояли между троном и этой прекрасной, но опасной, как ядовитый цветок, женщиной. Если её материнская любовь была не очень велика, то Получается, демоны оказали ей немалую услугу. Однако она не сказала, что Лучана ей больше не нужен. Совсем напротив. Значит, обстоятельства изменились, но не настолько. Сколько вам лет? вдруг спросила королева с едва заметным удивлением, словно только что рассмотрела его. Мне обещали мастера своего дела. Достаточно, ваше величество, спокойно откликнулся Лучана. для всего, что вам будет угодно приказать. Смелое обещание. Подойди. Не забывая о предупреждении секретаря, но рассудив, что приказ королевы имеет больший вес, Лучана одним движением поднялся на ноги, скользнул вперёд ещё на три шага и снова плавно опустился на колени. При этом успел заметить, что светловолосая пышечка у окна смотрит на него с любопытством. приоткрыв очаровательный ротик с пухлыми розовыми губками, а на щеках у нее ямочки. Ну, просто сдобная булочка. И глазки наивные, как у котенка. То ли безопасная глупышка, то ли, напротив, очень хорошо притворяется таковой. «Примерно двадцать пять лет», — негромко сказала королева, и Лучано едва удержался, чтобы не вздрогнуть. Редко кто с одного взгляда определял его возраст настолько точно. обычно давали меньше. — И уже мастер? — Младший, — сдержанно подтвердил Лучано, уповая, что если их кто-то и слышит, то вряд ли разбирается в цеховых тонкостях итлийских ремесленников. Не поднимая взгляда, он видел траурный лиловый шелк, не спадающий до пола, и сложенные на коленях руки, золотисто-смуглые, невероятно изящные, с тонкими длинными пальцами, полированными ноготками — и одним единственным перстнем на правой руке, золотым и с крупным рубином. А где же обручальное кольцо? Королева его уже сняла? Или перстень это оно и есть? Если я останусь довольна твоей работой, снова бархатом скользнул по его телу звук её голоса. Тебе не будет нужды возвращаться в Итлию. Ты можешь высоко подняться при моём дворе. Я ценю верных людей. Умных, отважных, старательных. Но особенно верных. «Счастлив служить вашему величеству», — повторил Лучана. И рискнул очень почтительно заметить. «Но сколько продлится моя служба, это не мне решать». «И не вам», — сказал бы он, — «будь глупцом». Но промолчал, конечно. «Исключительно моему мастеру и гильдии». «Не тебе», — сказал он. Согласилась Королева, и в её мягком сладком голосе послышалась издевательская нотка. Но я могу сделать твою службу долгой и приятной. Я знаю, как живут ваши старшие мастера и как все остальные. А здесь у тебя будет палаццо в хорошем районе, выезд, приличное жалование. Если сейчас она скажет про подарки из ювелирных лавок вместо кондитерских, с весёлым изумлённым ужисом подумал Лучано. Я подумаю, что вчера утром в гостинице меня услышал сам Баргод, решил пошутить. Дай мне руку, уронила королева, и Лучана покорно протянул правую, развернув её ладонью в бок и не доумивая. Тёплые тонкие пальцы коснулись его запястья, погладили быстрым многозначительным движением, Лучана напрягся, а потом вложили в ладонь что-то твёрдое и холодное, заставив сжать пальцы. Это на будущее, опять приласкала его голосом королева. Я щедра к тем, кто мне верен. Посмотри на меня. Лучано, как заворожённый, поднял голову. Осторожность, этикет всё рухнуло куда-то к демонам в запредделие. Беатрис оказалась поистине прекрасна. Тёплая, ровная золота кожи, тонкие черты, словно у чеканной камеи, кроваво-алые лепестки губ, а глаза два осколка мрака, горящих на смоглом лице, скрытым внутри пламенем. Сколько ей лет? Четверо детей, из них двое совсем взрослых. Муж покойник. Протектор и кансер, которые, как там говорил купец, великодушно спасли её от королевских забот. Женщина перед ним выглядела так, что за неё хотелось убивать, и можно было весело взойти на плаху. Даже ему — шипу при темных садов, знающему толк в смерти и предательстве. «Не сейчас», — едва заметно улыбнулась Беатрис, что-то прочитав на его лице. «Я в трауре, и я любила своих сыновей». «Не мужа», — отметил Лучиана. «Но когда ты спасешь меня от моих врагов...» — ядовитым дурманом поплыл ее голос — А чёрные глаза многообещающе блеснули. Стук в двери раздался так внекстати, что Лучанов вздрогнул. Успел сообразить, что любое резкое движение будет выглядеть ещё подозрительнее из-за мер на коленях, только снова опустил голову. Спиной почувствовал дуновение воздуха от открывшейся двери, а пары мгновений спустя раздался голос секретаря. Его светлость, лорд-протектор, ожидает аудиенции вашего величества. Завите, велела королева. И не смущаясь чужой глаз, тронло щеку Лучана кончиком пальца с острым ноготком. Ему же показалось, что его коснулась раздвоенным языком иклийская болотная гадюка. Лучана часто собирал их яд для мастера Ларцы. Неуловимо быстрая и беззвучная, эта тварь любила пробовать жертву на вкус. А потом следовал удар острейших загнутых клычков и порция смертельной отравы. Погуляй пока, велела ему королева. Но далеко не уходи. Мы не договорили. Поднявшись, Лучан навнизко поклонился и попятился. На то, что было зажато в руке, он даже не смотрел. Не зачем. Палец, притронувшийся к нему, лишился перстня с рубином. холодную приятную тяжесть, которого Лучано сейчас ощущал ладонью. М-м-м, раздавать такие авансы шипу, который и так обязан выполнить любой приказ. Очень щедро и очень предусмотрительно. Это сейчас Ее Величество в трауре, но скоро она снова сможет пользоваться духами торгового дома с карабацией сыновья, а прочими его услугами наверняка намерена воспользоваться еще раньше». «Лучше бы я принял предложение сеньора Донована», — также насмешливо подумал Лучан опять из к выходу. «Приличный человек, пусть и не может раздаривать рубины. Зато с ним себя не чувствуешь самой вкусной лягушкой в болоте. Но что поделать, придется работать». Выйдя из гостиной Ее Величества и тщательно прикрыв за собой дверь, Лучана снова поклонился. Сначала этой двери и Как положено благовоспитанному простолюдину в покоях столь блистательной особы. Потом секретарю, ответившему равнодушным взглядом, попятился по ковровой дорожке до следующей двери, последний раз поклонился на прощание, выскользнул в длинный коридор, уже спокойно прошёл 3-4 шага и едва успела отскочить, прижавшись к стенке. Какой-то невысокий синьор в тёмном камзоле с фиолетовой отделкой, черноволосый ну, не смуглый, а мраморно-бледный, с осанкой человека, который никому не кланяется, а, напротив, принимает чужие поклоны. Стремительно промчался мимо, задев луча на плечом. Очень выразительно задев. Так, словно в широком коридоре, где проехала бы кавалькада всадников, никак не нашлось места им двоим. Словно этого сеньору показалось мало, он замер на следующем шаге. Одним хищным гибким движением повернулся к Лучана и глянул на него острым, как рапира, взглядом. Глаза у сеньора были красивые, ярко-синие, как небо над морем в ясный день. А вот взгляд оказался таким, что Лучана, подчиняясь мгновенно взвывшему читью, замер в почтительнейшей позе, прижав шляпу к груди и уставившись вниз. На ковер перед собой, на собственной начищенной полусапожке. и на чужие верховые сапоги из мягчайшей кожи, слегка припорошённые дорожной пылью, только не выше, ни в коем случае не выше. Нет, нет. Он скромный приказчик приличного торгового дома. Он знает своё место и не смотрит в лицо разгневанным сеньёрам, которому имел нагло случайно помешать своим присутствием. Даже гран сеньёрам, пожалуй. Потому что за сапфир, сверкнувший на холёной бледной руке, можно купить парфюмерную лавку в одном из богатых кварталов Вероки. Точно такую, в какой счастлив трудится приказчик Лучано Форелли. А если добавить золотую дворянскую цепь, сияющую с тёмного камзола россопью сапфиров и бриллиантов, то на другую чашу весов придётся положить ещё дюжину лавок вместе с обслугой. Больше на Гранд-Синьоре драгоценностей не было. Напротив, одет он был чрезвычайно дорого, но с изысканной скромностью. Зато смотрел так, словно прямо сейчас хотел кого-нибудь убить, с наслаждением размазать по стене, а потом пнуть окарававленное тело узким носком сапога, сшитого по последней моде. Лучана такие взгляды хорошо знал и отлично определял в них тонкий, но важный оттенок, предупреждавший, что сдерживает обладателя взгляда что угодно, кроме осторожности. Потому что за смерть случайно подвернувшегося простолюдина Гранд-синьору ровно ничего не будет. И даже сапоги, испачканные кровью наглеца, ему потом ототрутся с обвинениями. Так что Лучана стоял, вжавшись спиной в стену и покорно опустив голову, пока гранд-синьор, раздражённо фыркнув, не убедился, что простолюдин всё осознал, сожалеет, раскаивается и не молит о прощении лишь потому, что горло перехватило от страха. Сапоги, с каблуками чуть более высокими, чем здесь носят мужчины, удалились по коридору, яростно впечатываясь в ковер. И лишь когда гранд-сеньор уже входил в дверь приемной, Лучано позволил себе один быстрый взгляд ему вслед. Запомнил надменную осанку, точеное бледное лицо и синие глаза под тяжелыми веками. Каблуки, добавляющие гранд-сеньору роста, тоже запомнил. Полезная деталь. многое говорит. А потом отложил собранный образ в укромный уголок памяти, где уже хранилось несколько таких лиц, и мысленно подписал красивым почерком старательного приказчика: "На дороге не попадаться. Заказ при случае брать с превеликой осторожностью. Убивать издалека и лучше ядом. Очень дорого". Подумал и дописал: "Если заказа не дадут, но подвернётся абсолютно надёжная возможность, то отравить просто из принципа и никогда этим не хвалиться. Про себя гордиться можно, ибо редкостная и опаснейшая тварь. И от всей души, с искренним страданием пожалел, что никак не стать свидетелем разговора синеглазого гранд-синьора, того самого знаменитого лорда-протектора, как понял Лучано, с великолепной и тлиской гадюкой. в не менее великолепном женском обличье. Чутье просто рыдало, что представление должно быть исключительное.